Глава четвертая. Средняя сестра Яги. К отцу Финист они летели следующим утром. Финист показал место, где под слоем тумана находился дом отца и где можно найти героя в сказке про купеческого сына и живую воду. Катерину опять спустила Жаруся. Слой тумана в этих местах достигал высоты нескольких метров, и Катерина при спуске прилично поцарапалась о чрезвычайно колючий крыжовник в саду купца. Вовремя заткнув себе ладонью рот, чтобы не вызвать криком волка, и тихо ругаясь, она вылезла из кустов, сильно разодрав подол сарафана. Нет уж, всё. В следующий раз пойду в джинсах. Они, конечно, менее красивые, но уж вот это безобразие меня бы меньше достало. Екатерина с досадой осмотрела кусты и разумеется выяснила, что дорожка к дому находится с другой стороны этих зарослей. Шепкая и тихо ругаясь, начала обходить их и наткнулась на заброшенный колодец, молодца с кувшином и красную девицу, застывших прямо у неё на дороге. О, зря я крыжовник ругала. Вот же они, голубчики, искать больше не надо, сообщила сама себе Катерина и начала рассказывать сказку. Жил был богатый купец, и был у него единственный сын. Катерина пока рассказывала Прикидывала, куда бы ей спрятаться, когда герои начнут в себя приходить, и нашла небольшую лазейку в кустах, куда и нырнула, как только туман начал редеть и бледнеть. Вылезла уже с другой стороны и тихо позвала волка. Уже через пару секунд она была на спине бурова летящего вверх. С жадным мельником было проще. Дорога к его дому очистилась от тумана, и Екатерина спокойно пошла по ней, не опасаясь ещё какого-нибудь неловкого приземления. Мельник никаких симпатий не вызвал, но его жена Катерине понравилось, и освободить её было радостно. Ну и наработались мы сегодня, лениво пробормотал Боюн, растянувшись после сотнейшего обеда у отца Финиста, дом которого находился как раз за домом жадного мельника. Отец Финиста оказался красивым, худощавым стариком. Он тепло улыбался Кате и ее спутникам и ни под чем не соглашался отпускать Катерину и компанию без угощения. При этом на сына он смотрел очень строго и похоже, что только присутствие сказочницы избавило Финиста от серьезной вывилочки за то, что он так долго не возвращался. Да кто он работался-то? Катерина, ты-то при чем? мотнула головой Сивка. "Как это причём? А волновался кто?" лениво протестовал кот. Он задумчиво рассматривал карту, расстелив её на ковре перед собой. "Завтра к Еге или к Гарынычу?" "К Еге. Она уже лебеде присылала два раза, а он каждый раз падает. Я боюсь, что дело закончится переломом лапы или шеи, или чего у них там ещё может сломаться при ушибе всей тушки об землю с размаху?" Екатерина перестала бояться Гуслика и уже вовсю ему сочувствовала. Сказку посмотрела? Байон считал своим долгом контролировать процесс. Конечно. Ега была права. Сказка похожа? Да не та. В той, которую я знала, упор делался на то, что девочка родителей не послушала, заигралась, и браты унесли гуси-лебеди. А тут Малаша-проверенница всё себе получше требовала. И кусок послаже, и развлечений побольше. Вот ее и учили уму разуму, и печка, и яблонька кудрявая и речка. Они же все время и говорят, что избалованных только так учить и надо. Еда простая и хороша, когда есть хочется. И уже сама себе особенный Малаша, наверное, не покажется. Правильно, разные они. Сама завтра увидишь, а еще. Но что еще хотел сказать Кот? Екатерина так и не узнала, потому что раздались звуки труб и какие-то крики. Э, это ещё чего? Баюнов изовился с ковра, карта улетела в сундук, а Сивка замер у окна. К дубу, как на парад, подходили вооружённые люди. Вперёд вышел человек со свитком в руках, развернул его и начал громко читать. Я, царь Авдей, повелеваю тебе, Коту Баюну, доставить нам во дворец сказочника для очищения нашего царства от проклятого тумана в случае неповиновения нашему приказу я царявдей велю тебя катабоюна схватить и в темницу заточить за утаение оного сказочника от нашего царского величества да игрался мрачно спросил ката волк а где известный любитель повелевать как же мне ему могло такое пройти Час. Катерина была уверена, что Паюна знает. Но тут кот стал страшен. Повеливает он мне. Погоди, Авдей, я тебе сейчас повелею. Кот рынулся к окну, но Жоруся прихватила его за шкирку и подняла над полом, зависнув сама. Не торопись, а? Пусть парут. Доказать, что ты внутри, и этого посланник оглашатый слышал? Невозможно. Погреб-то у тебя ещё работает? Уточнила Жарусья на всякий случай, не разжимая коготков. Работа, это, разумеется. Мрачно сообщил Боян, дергая задние лапы, висящие в полуметре над полом. Вот и чудно. Думаю, они ничего не сделают выйти, мы можем в любом месте. Вот хоть перед привередницей, а дальше. Действительно, разумнее тебе, Волку и Кате вернуться пока в Катин мир. Я тут останусь и за вдением пригляжу. Ты же знаешь, как я его сильно люблю. После того, как он меня в клетке держал, золотой колокольчик жарусиного смеха на этот раз прозвучал весьма грозно. Баюн почему-то мечтательно улыбался, косясь на жарптицу, а Волк активно кивал головой. Я тоже с вами пойду, сообщил Сивка. А пока кот, собирайся и пошли к ягусиной сестрице. Яга все равно не отстанет. Боюн, отпущенный Жарусей, мягко и плавно опустился на пол, метнулся в сундук и вылез из него с маленьким мешочком на шее. Лапой погладил стену своего дуба. "Дуб, нам надо к привереднице", сказал Боюн, глядя на пол. В полу возникла крышка погреба. Кот зацепил когтем утопленное в пол кольцо и потянул крышку вверх. Катя увидела гладкие дубовые ступени, уходящие вниз. Погреб был огромный. Правда, непонятно зачем такие припасы, если есть самобранка, но коту, наверное, так приятнее, думала Катерина, проходя мимо нескончаемых полок. "Кот, а что тут царя в день может сделать?" спросила Катерина, проходя мимо каких-то очередных полок и кадушек. Впереди медленно взмахивало крыльями жаруса, ярко освещая им дорогу. "Да ничего такого," Нет, попытаться тебя заполучить он может, но как видно, даже подробности о тебе он не знал. В указе речь шла о сказочнике, то есть даже то, что у нас сказочница есть, а не сказочник. Он не в курсе. Просто от него всегда много суеты, указы, глашатаи, лазутчики, какие-то заговоры. В Лукоморье царств множество, и царей тоже хватает разных. А вдей очень уж беспокойный. Проще и правда переждать, с чем с ним отношения выяснять или отбиваться. Катина долго замолчала. Котик, а мы что можем в любом месте Лукамория выйти? Решилась она еще уточнить. Нет, конечно. Дух просто дает верное направление под землей. Кстати, можем выйти в туман, поэтому придется тебе быть наготове. Катерина начала тут же волноваться и пугаться. Ведь в какой именно сказки они выйдут, было неясно. Но всё обошлось. Крышка погреба в конце длиннющего коридора откинулась, и они вышли на залитый солнцем луг. Туман был на краю луга, и там же оказалась и изба Еги. Егося, представляешь, этот где совсем ума лишился. Баюн даже забыл, что на Егу злился. Вот же баран Яга не скупилась на описание Авдия, щедро перечисляя все его глупости, а Катерина в это время всё размышляла, как же ей сразу не попасть Яге средней на обед. "Девк, не бойсь, утиральник ей мой сразу покажи, она и успокоится", разрешила Яга Катины сомнения, вручив вышитое полотенце-утиральник размером с хорошую скатерть. Катя в сопровождении избы, в которой восседала вся компания перемывавшая кости Авдия, И волка, который от Катерины ни на шаг не отходил, по крайней мере, до тумана добралась до противного зеленоватого месива, заполонившего некогда светлый сосновый лес. Ладно, я пошла. В руку уткнулся мокрый волчий нос. Да, не ходи, пожалуйста, туда, пока я не позову. Катерина нашла Малашу довольно далеко от того места, где осталась изба. Девочка с братом пряталась под яблонькой. Катя устроилась в кустах, чтобы сразу гуси не схватили, если что, и начала рассказывать сказку про провередницу. Закончив сказку, она наблюдала уже знакомую картину. Туман исчезал, сказочные герои оживали, а в данном случае ещё и весьма активно. Малаша с малышом на руках ринулась из-под дерева в лес, за ней со свистом вылетели неведомо откуда серые огромные гуси. Катя забилась подальше под кусты, а когда гоготание затихло, отважилась вылезти, но тут же чуть не попала под лапы избы. А-а, попалася? Куда с мальчонку девала? Звонила очень похожая на югу бабка, разве что менее цивильная. Катерина молча выхватила утиралник и как знаменем начала им размахивать перед носом средней еди. А-а, и сестрица вышивала младшенькая любименькая я. Грозные интонации тут же стали умильными. Сестра Юги начала активно зазывать Катю в избу, от чего та благоразумно отказывалась и уже начала было высматривать пути к отступлению, нашаривая шапку невидимку в сумке, как на поляну с топотом вылетела из бам младшая Еги и началось настоящее столпотворение. Обе избы чуть не столкнулись, ибо сёстры выжилали обняться. Потом они обе выскочили из изб и кинулись на шею друг другу, потом пошли в одну избу, потом во вторую, при этом гомонели на весь лес. Вот так всегда. И если ещё и старшую постречает, вообще хоть уши затакай, прокомментировал встречу сестриц Баюн. Волк удачно выхвативший Екатерину из-под куриных ног и нашедший для неё удобный пенёк, Подальше от родственной встречи сидел, внимательно наблюдая за рущими бабами. Баюн, пора нам, скоро опять поругаются, вон уже как тут делить начали, заметил он. В самом деле, средняя Ега, внимательно осматривая все новинки в избе сестры, обнаружила кактус и загорелась его себе заполучить. Егам младшая сразу же этому воспротивилась. Конфликт разгорался уже не шутошный, и никому попадать под огромные топотящие куриные лапы не хотелось. Жарося подлетела к Катерине, тронула клювом её щёку. Не скучай, скоро увидимся. Не забывай тренироваться с брошкой, а то всё забудешь. Сивка покивал ей головой и сказал Катерине: "Ну, скорее вызывай ворота, а то они уже начали скандалить". Екатерина закрыла глаза и произнесла слова, которые должны были её вывести к воротам. Верни меня, дорога, к родимому порогу. Перед Екатериной в следующий миг возникли те же ворота, которые привели её в сказочные земли. Только теперь эти ворота должны были открыться со стороны Лукоморья. Катя подошла к ним и толкнула створки. Они послушно отворились, и Екатерина с баюном, сивкой и бурым волком Вернулись в цветущий сад к тере мой Катериной семье, сидящей на ступеньках крыльца и переживающей за Катерину. С момента Катеринового ухода в Лукоморье прошло чуть больше полу часа. До вечера Кот рассказывала Катерине в приключениях, а Катерина дошла до ванной, потом до своей комнаты и только там поняла, как устала и перенервничала за это время. Уснула она еще до того, как ее голова коснулась подушки. Рядом сидела Катина мама и тихонько расспрашивала Волка. Она отлично знала, что бурому не свойственны литературные таланты баюна, поэтому он расскажет точно и правду. После обсуждения всех событий семья приняла решение Катерину по необходимости в Лукоморье всё-таки отпускать, но пока ей надо отдохнуть и до следующего визита в сказочный мир просто наслаждаться каникулами. Жизнь потихоньку входила в более спокойное русло. Катерина каталась на велосипеде с подружками, смотрела все мультики, которые ей хотелось посмотреть, вставала, когда хотела, и жила обычной летней жизнью нормального ребёнка. Но ну, почти. Не у всех же детей у порога чутко спит бурый волк, который регулярно катает на спине. И кота Баюна тоже нечасто можно встретить. Да и верхом на сивке далеко не все могут прокатиться. Правда, кот был очень занят. Он ел, спал, опять ел и смотрел в волшебное зеркальце. А ещё вёл активные поиски царевны-лягушки. По его данным, возможно, затерявшаяся где-то в российских болотах. Я к русалкам с вопросами больше не полезу, стонал он. Они меня утопят, им будут правы. То змея искать, а то лягушку. И почему ей в лукоморье не жалость? Боюша, а ты уверен, что она тут? спросила Катя. Кот призадумался. Не уверен, то ты оно. В сказке известная тумана там нет, и лягушки тоже нет, хоть тресни. Куда она могла деться? Э-э, а кто её похищал в сказке? Решился уточнить Катин дедушка, за последнее время ставший большим знатоком в таких вопросах. Не кощей ли? Возможно ли, что она всё-таки в Лукоморье? Ну, у него, ну, к примеру, вы денег. Кот встал и церемонно поклонился. Ему так не хотелось связываться с русалками, что эту версию он принял без заговорочно.